Глава тридцать Я понимала, что веду себя нагло, но меня словно черти подначивали. Нет, а с другой стороны, почему я не могу потребовать малую часть того, что обнаружилось с моей помощью? Граф молчал, и я уже начинала нервничать. Сейчас скажет, чтобы я убиралась из замка. Вот и вся недолга. И мне придется подчиниться. Торнтон поднялся, взял мой кубок, наполнил его вином, после чего налил себе. Он делал все медленно, неспешно, и мне хотелось вскочить и встряхнуть его хорошенько. Казалось, в макколках он делает все это специально, чтобы я нервничала. «Что ж, леди Арабелла!» — наконец произнес он, протягивая мне кубок. «Я готов отдать вам часть клада, если вы не станете использовать его на погашение долгов. Я не приму эти деньги за Гелбрид». «Ах ты, стервец!» Я схватила кубок, чуть не разлив на себя его содержимое. «Вот так поворот!» «Вы издеваетесь надо мной?» Я чувствовала, как во мне нарастает ярость. «Вы... вы... вам...» «Мне нужен Гэлбрейт», — спокойно сказал Макколкохун, усевшись в кресло. «А земли еще больше. Мне кажется, это очень хорошая сделка. Вы станете богаты, сможете приобрести себе дом в любом уголке нашей прекрасной страны, Белла, а я заберу то, что принадлежит мне. Это честно». Он смотрел на меня с легким превосходством, а на его красивых губах играла улыбка победителя. Граф был уверен, что я не откажусь от такого щедрого предложения. Но он ведь не знал, что я уже позаботилась о себе. «Нет». Я тоже улыбнулась и отпила из кубка. М -м, «У вас очень вкусное вино, милорд». «Что значит нет?» Его правая бровь медленно поползла вверх. «Вы, наверное, не поняли, о чем я говорю, леди Макнотон. Я прекрасно поняла, что вы мне предлагаете». Перебила я его, с удовольствием замечая, как меняется выражение его лица. «Но я отказываюсь. Оставьте себе ваши сокровища и чахните над ними». «Вы глупы или вам нравится дразнить меня?» прошепел он, грохнув кубком о столик. Остатки вина темно красными лужицами растеклись по полированной поверхности, переливаясь рубиновыми бликами. Я завтра уезжаю, чтобы встретиться с королем. Думаю, вопрос с женитьбой решится в мою пользу. Яков, мудрый правитель, и, выслушав мои доводы, примет правильное решение. Пусть даже останется тот год, который вы неизвестными способами выпросили у поверенного, но это лишь продлит вашу агонию. гэлбрид перейдет мне. Я подожду этот чертов год. «Я отказываюсь», — почти пропела я, наслаждаясь его яростью. «Мне не нужно ваше золото». «Я не пойму, что вы затеяли?» Торнтон вдруг резко подвинул свое кресло, и наши колени соприкоснулись. «Отказывайтесь от денег, зная, что взять их больше негде. Цепляйтесь за замок, будто репей. Вы хотите за меня замуж, вот и все объяснение». Хотя я всегда догадывался об этом. «Что?» Вот тут я разозлилась не на шутку. «Я?» «За вас? Да никогда в жизни! Уймите свои фантазии, милорд! Мне кажется, вы только об этом и говорите при каждой нашей встрече. Скорее всего, это ваше тайное желание — сочетаться со мной браком, но вы его усердно отгоняете от себя. И это лучшее ваше решение. Женитесь на Эвелинде, она уж точно сделает вас счастливым без чувств, которых вы так боитесь». Где-то вдалеке загрохотал гром, спутник моей злости. «Спокойной ночи, леди!» В он поднялся, давая понять, что разговор окончен. Его лицо стало каменным, а взгляд холодным. Мне казалось, что этот человек не способен чувствовать. У него нет слабых мест, нет привязанностей, мечтаний. Глыба льда, живущая по правилам и приличиям. «Прощайте!» Я схватила фонарь и выскочила из кабинета, пылая праведным гневом. Вернувшись в комнату, я надела сорочку, которая уже подсохла у камина, И забралась под одеяло. Как завтра объяснить Фанни, что стало с моим платьем? А главное, что делает в спальне одежда графа? И спрятать ее не получится, все равно найдется. Я совсем не могла о чем-то думать после разговора с графом. Он выводил меня из себя, но я чувствовала, что между нами происходит нечто куда более огнеопасное, чем неприязнь. Тихий стук в дверь заставил меня испуганно вздрогнуть. Кто это может быть в такое время? Может, Торнтон? Я спрыгнула на пол и, прижавшись к двери, спросила. Кто там? Это Осла, Леди. Раздался знакомый голосок. Меня милорд прислал. Не понимая, что происходит, я отодвинула засов, пуская девушку в комнату. Что случилось? Ничего. Она захихикала, поглядывая на спящую Фани. Давайте одежду хозяина и свое платье. Я почищу его и принесу еще до рассвета. Вот, значит, как. В маколках он позаботился обо мне. Джентльмен с характером тролля. Спасибо тебе, дорогая, я отдала ей вещи, радуясь, что мне не придется краснеть перед экономкой. Можешь всегда обращаться ко мне за помощью. Да? Осла стрельнула на меня озорными глазками. А если я сейчас попрошу? Попроси, улыбнулась я. Мне нравится конюх Питер, и я нравлюсь ему, но он такой несмелый леди. Мне кажется, Питер никогда не сделает мне предложение. Вроде бы вот-вот оно сорвется с его языка, но он тут же краснеет и уходит. Служанка схватила меня за руку. Вы же можете подтолкнуть его немножко магией? Сначала я хотела отказать ей, но потом в моей голове появилась идея. «Принеси мне кувшин вина», — попросила я, и она закивала. «Хорошо, я приду перед рассветом». Осло умчалась, а я устало рухнула на кровать. Что за безумный день и ночь? Мне даже удалось немного вздремнуть. Но когда в дверь снова заскреблись, я сразу же проснулась. Было еще темно, но на горизонте уже протянулась сиреневая полоса, предвестница скорого рассвета. Осло принесла платье, и, разложив его на кровати, я с восхищением отметила, что на нем нет ни единого пятнышка. Девушка постаралась на славу. Эдди Арабелла? Вот». Служанка протягивала мне кувшин с взглядом полным надежды. Наивное дитя. Хорошо, давай его сюда. Я кое-что пошепчу на него. Я взяла из ее рук кувшин и отвернулась. Конечно же, колдовать я и не думала, ибо лезть в чувство не собиралась ни под каким предлогом. Не рано ли тебе замуж? Вы что, я ведь не благородная леди. Чем раньше я заведу семью, тем лучше. Потом меня никто не возьмет. А мистрис Фанни не проснется? Осло волновалась, но в ее глазах читалась скрытая радость. Впереди маячила перспектива стать женой любимого конюха. Нет, не отвлекай меня. Я залопотала какую-то абракадабру, потом вернула ей кувшин и сказала: вечером наденешь свое лучшее платье, пойдешь к Питеру и угостишь его вином. Только обязательно наедине. Хорошо? Девушка схватила кувшин двумя руками. Век вам благодарна буду, леди ведьм. Ой. Арабелла. Она покраснела и выскочила за дверью, а мне оставалось надеяться, что интимная встреча с вином подтолкнет скромного конюха к более решительным действиям. Когда Фанни проснулась, я уже была одета, причесана, а в моих панталонах снова постукивали камни. Ох, Леди, я не пойму, что со мной случилось. Глаза открыть не могу. Вы уж извините меня? Она посмотрела на меня виноватым взглядом. «Вы уже и оделись? В такую рань? Как ваше здоровье?» Все хорошо, мисс Фанни». Я обняла её, отчего бедная женщина совершенно растерялась. «Ваша забота мне помогла. Благодарю вас». «Я бегу за завтраком». Она всхлипнула и бросилась к двери. «Я мигом, леди». Если честно, мне и завтракать не хотелось. Нужно было ехать домой, разобраться с ювелиром, а потом начать действовать — Если хозяин этих земель ждет, что я приду к нему через год, признавая свое поражение, то он этого не дождется. Мое рыбное хозяйство станет процветающим. А что он там говорил о землях? Угу, пшеница, овес. Стоп, Белла, разберись сначала с рыбой.